Глава 15. Мила проснулась только к вечеру, заметно посвежевшая. С удовольствием, уплетая приготовленные Римой оладьи, она слушала Лизин рассказ о встрече с девочкой из общины и рассеянно кивала. Похоже, Рима была права, когда говорила о том, что вообще не все друг другу родственники. Девочка сказала, что гетерохромия есть у ее матери и у бабушки. Целых три поколения. Значит, у них есть такой доминантный ген, рассуждала Лиза. «Ничего не знаю про гены. Но в Средние века их всех точно сожгли бы за то, что водятся с нечистой силой, отозвалась Мила. Иначе откуда такие глаза? Просто странно. Тогда должны быть какие-то признаки физического вырождения, а их нет, продолжала Лиза. Ты бы только ее видела, как эльф из сказки. Сейчас жалею, что в университете не уделяла больше времени задачам по генетике. Мила зевнула. Иногда не обязательно копаться в научных теориях, чтобы что-то объяснить. Магия есть магия. Ты просто признаешь — это есть. А как и зачем? Дел теоретиков, а мы практики. Неужели тебе не интересно? Там должно быть целое семейство генетических загадок. Мне главное, чтобы они не баловались сущностями и всякими порталами, иначе мне придется их убить», — ухмыльнулась Мила. А когда Лиза посмотрела на нее возмущенно, добавила, «Расслабься, шучу. Я не убиваю людей. Почти никогда». — Я бы на вашем месте сегодня выспалась как следует, — посоветовала Римма, заходя на кухню. — А то у вас только завтра остается, чтобы что-то выяснить и сделать отчет для Агаты. — Вообще-то, не обязательно, — возразила Мила. — Нам не давали четких указаний, сколько времени это должно занять. — Вы же вроде только на выходные приехали, — прищурилась Римма, и выражение лица у нее стало сердитым. — Как я местным объясню, если станут спрашивать? Скажу, что внучки у меня прогульщицы. Лиза и Мила переглянулись. — Вы не волнуйтесь, — сказала Лиза. — Мы постараемся управиться за завтрашний день. — Вот и славно! Рима отвернулась к раковине и принялась мыть посуду, демонстративно гремя рукомойником. Допью на крылечке. Лиза взяла в руки чашку с чаем и встала из-за стола, кивком указывая Миле сделать то же самое. Дышу воздухом перед сном. — Отличная идея! — поддержала Римма. — Долго не засиживайтесь. Девушки вышли на крыльцо. Лиза тихо прикрыла дверь, а потом села на ступеньку рядом с Милой. — Она странно себя ведет, тебе не кажется? — спросила она напарницу. — Мне с самого начала так показалось. Мила перешла на шепот. — Что-то скрывает. Завтра с утра свяжусь с Агатой и все и расскажу. — Может, лучше не тянуть? — попыталась возразить Лиза, Но Мила не ответила, глядя в темнеющее небо. Красная полоска заката почти померкла у горизонта, и звезды зажигались от нас за другой. «Голова кутит, как муравейник! А еще новолуние!» — сказала мила «Темное время, не лучшее для ведьм!» «Думаешь, из-за луны у тебя мигрени?» — удивилась Лиза. «Не знаю. Надо будет дома поговорить об этом с Агатой. А на тебя не влияют фазы луны?» — Да они на все влияет мне кажется. Это как раз физика, приливы, отливы, циклы. — Ненавидела в школе физику, — хмыкнула Мила. — А теперь еще больше не люблю, раз из-за нее у меня болит голова. В траве зашуршали поздние сверчки. На залесье опустилась ночная тьма, и только редкие огоньки окон, стоящих далеко друг от друга домов, напоминали о том, что вокруг деревня. — Каково это? — спросила Лиза после паузы. — Что, мигрень? — Нет. — Жить с таким даром, как у тебя. — Это не сказать, что дар. По крайней мере, я бы его никому дарить не стала. мило пожала плечами. — Если ты про то, как я режу себя, то мне не впервой. Я это и подростком делала, правда, с другой целью. Знаешь, сколько у меня шрамов? — А зачем? — Ты никогда не пускала себе кровь? Лиза помотала головой. — А я думала, так все в определенном возрасте делают. Психиатр в интернате говорила. Наверное, чтобы меня успокоить. — Ну да, я психичка с детскими травами. Что с того? Моей вины в этом нет. У меня жизнь тоже была не то что сахар, но причинять самой себе вред мне как-то даже в голову не приходило. — А ты когда поняла, что ведьма? — перевела тему мило Вот прямо осознала и начала этим пользоваться. Я как-то не задумывалась. Сила она всегда была со мной и вместе со мной росла. Мне кажется, это бесконечный процесс. Чем опытнее ты становишься, тем больше тебя открывается как будто никаких границ и нет. А я, когда попала в Ковен, плохо понимала, что со мной происходит. В жизни был полный хаос, в главе тоже. Только Агата навела во мне порядок, все объяснила, дала направление. Она рассказала мне одну старинную легенду — ведьмин фольклор. Звучит как сказка, конечно, но я почему-то верю. Думаю об этом, когда бывает совсем худо. И знаешь, легчает. Как будто светит моя где-то впереди, и ты знаешь, благодаря ему, какое направление верное. «И что за легенда?» – с интересом спросила Лиза. мел прищурилась, глядя на звездное небо. «Когда ведьма достигает наивысшего пика своей силы, она видит знак. Созвездие, которое видно только в астральном измерении и только тем, кто отмечен магией. Начертанный звездами Сигел. Его появление значит, что ведьма нашла свой путь. В старых книгах о нем много упоминаний. Я все хотела взять из архива почитать, но никак туда не доберусь». Мне очень хочется получить подтверждение от Вселенной, что я все делаю правильно. Но мы и так постоянно получаем от мира знаки. Это другое. А если ведьма видит в астральном небе созвездие чертополоха, значит, она в гармонии с силой. Почему именно чертополоха? Потому что все ведьмы чертополох. Мы боремся с настоящим злом, ограждаем от него людей. Мы колючие опасные, но при этом все равно похожи на цветы. Звучит очень мифологически. — пыркнула Лиза. — И что, ты его видела, это созвездие? — но я продолжаю ждать. Может, мы как-нибудь на него вместе посмотрим, а, дракончик? — Было бы круто, — улыбнулась Лиза. — Ладно, я спать. Мила поставила на ступеньку пустую чашку и снова зевнула. Похоже, местный воздух реально так на меня действует. Кислородное отравление, доктор. — Иди спи уже. Лиза шутливо толкнула ее в бок. Я еще чуть-чуть посижу и тоже приду. Давай не засиживайся, а то наш хозяйка опять бубнить начнет. Дверь за милой хлопнула, выпустив из дома густой аромат. Рима варила травяной настой. Что-то с розмарином и мятой, подумала Лиза. Потом подняла голову к небу, упершись локтями и спиной о верхнюю ступеньку крыльца. Звезды мерцали, как будто передавая сообщение озвукой морса из самых темных космических глубин. Повинуясь внезапному порыву, Лиза села удобнее, расслабила мышцы, а потом, не размыкая губ, Тихо протянула нужную ноту. Долго, пока не закончился воздух в легких. Реальность дрогнула, расплылась и снова обрела четкие контуры, но уже в другом измерении. «С каждым разом получается все лучше», — похвалила себя девушка и посмотрела на небо. В астрале оно было выше и прозрачнее, а свет звезд ярче и острее. Яркие мерцающие точки складывались в знакомую карту, много раз виденную в кабинете астрономии. Лиза вздохнула, ощутив легкое разочарование. Никакого созвездия, чертополоха, конечно, просто старые ведьвины сказки. Потом она осторожно поднялась на ноги, оставляя свою физическую оболочку в расслабленной позе на крыльце, и шагнула в сторону леса. То поля пульсировали в унисон, как будто гигантское сердце. Тонкие нити, похожие на кровеносные сосуды, тянулись от ветвей в самую чащу, где сгустилась осязаемая темнота. Лиза не удержалась дотронулась до одной из них, и электрический импульс ужалил палец. Отдернув руку, девушка пошла вдоль узкой тропинки, петляющей между серых стволов, покрытых фосфорицирующим мхом и лесенками древесных грибов. Чем дальше она шла, тем толще и необъятнее становились деревья, а пространство между ними все меньше. Она с трудом протискивалась вперед, шершавая кора царапала кожу, в нос бил запах плесени и прелых листьев. Сгусток тьмы в центре леса манил своей беззащитностью, и Лизе сейчас больше всего хотелось дотронуться до него, узнать его тайну и предназначение. «Лиза, я тебя нашел!» «Никита?» — девушка обрадовано обернулась на знакомый голос, но никого не увидела. «Очень тяжело удерживать связь на таком расстоянии. Голос Никиты звучал, как сигнал из неисправного радиоприемника с помехами и шуршанием. «Проекция не проходит, я едва дотягиваюсь до тебя». «Возвращайся в тело. Поговорим через лютика». Звук исказился и пропал, поглощенный сердцебиением леса. «Не выходит», — удивленно сказала Лиза. «Не получается вернуться. Я не чувствую свое тело». «Иди назад», — выдохнул голос Никиты, и девушка послушно попятилась, пробираясь между пульсирующих стволов и стараясь не касаться нитей. Сейчас они больше напоминали ей электрические провода, готовые в любой момент ударить током. Лиза едва понимала, в какую сторону ей следует двигаться. Налетая на невидимые преграды, она как будто вслепую пробиралась вперед, пока, наконец, не вырвалась из леса. Связь с телом вернулась, как только тополя оказались за спиной. Лиза распахнула глаза и сначала не поняла, где находится. Над ней склонилась мило, прижимая палец к губам, а рядом сидел нахухлившийся лютик. Они находились в комнате, которую им выделила Римма, в полной темноте, а со двора доносились приглушенные голоса. — Девчонки спят, — говорила Римма. — Завтра они еще немного поболтаются, здесь и уедут. Неужели нельзя еще чуть-чуть подождать? — Еще одного дня не протянет. Нужно действовать сейчас! — отвечал тихо второй голос, скрипучий мужской. — Так что молись, чтобы ведьмы спали крепко. Лиза непонимающе посмотрела на Миллу, та, да, нахмурившись, снова сделала знак молчать. — Чем только ты вообще позволила им сюда припереться? — продолжал недовольно мужской голос. — Ты ничего о Ковине не знаешь. Вот и молчи лучше, — грубо прервала его Римма. — Пусть лучше две неопытные девки посмотрят и решат, что у нас все чисто, чем сама Агата сюда приедет и наведет шороху. — Нам эти ваши ведьмины разборки-то лампочки, ясно? Просто скажи им, чтобы оставили нас в покое. — Я этим и занимаюсь, между прочим, — сердито ответил Римма. — Дайте мне еще час, я их проверю. Если что, приму меры, а потом начнем. — Нету часа у нас. А если помрет, а? — Через пятнадцать минут, хорошо. Не шумите особо, ждите у леса, я скоро буду. — Не тяни, Римма, — вздохнул мужской голос, и, судя по шаркающим шагам, начала отходить от дома. Римма вернулась в сене, тихо прикрыла дверь, чтобы не хлопнула. Девушки слышали, как она подошла на цепочках к дверям комнаты и постояла немного, прислушиваясь. Потом взялась за ручку двери, намереваясь войти, но новый шум со двора отвлек ее внимание. Кровать! Быстро! шепнула Мила. Воспользовавшись паузой, они нырнули под одеяло. Лиза закуталась плотнее, пряча лютика. Рим открыла дверь, постояла несколько секунд на пороге, прислушиваясь к дыханию девушек, а потом закрыла комнату на замок. Лиза услышала два поворота ключа. Мила рывком села в кровати. — О, дура, а? фыркнула она. — Это ты про кого? — удивилась Лиза. — Про нашу хозяйку. Думает, если запрет нас, мы за ней не проследим. Ну-ну! — Это ты меня сюда притащила? — Пришлось. Пыталась тебя разбудить, но никак не выходила. — Слушай, Лиза выпустила из-под одеяла взлохмаченного ворона. — Да потому что астрал в лесу странный. Я едва нашла обратную дорогу. Это может быть опасно, если бы не она осеклась, блядь, на птицу. «Пока тебя не было, я помедитировала перед сном, попыталась связаться с Агатой, но не смогла. Астрал здесь и правда нестабильный. Что-то очень сильное в него проникает и изменяет. Мы можем убраться отсюда до выяснения обстоятельств или прямо сейчас попробовать узнать, в чем дело. Я лично за второй вариант». Но... Лиза снова посмотрела на Лютика. Ворон вертел головой, как будто прислушиваясь, и, судя по всему, тоже не чувствовал присутствия хозяина. «Хозяина птички не пробиться!» Мила перебралась к Лизе на кровать и ласково погладила ворона по спине. Так же, как и нам к нему или Агате. Что-то мешает. — Ты знаешь Никиту? — осторожно спросила Лиза. — Не ревнуй, дракончик! Мила подмигнула, легла на подушку, а потом взяла Лизу за руку и потянула за собой. — Давай потом это обсудим, когда выясним, что эти люди затеяли. Пойдем вместе. Где мой плеер? У тебя есть наушники? — Они мне не нужны. Лиза дотянулась до этажерки, взяла Миле и протянула ей. — Я могу сама. — Молодец, — похвалила Мила. — В общем, запомни, идем рядом, не теряем друг друга из виду. — Если что-то идет не так, сразу возвращаемся, — поняла, — кивнула Лиза. Лютик прижался к ее боку, заглядывая в лицо, и девушка одобряюще улыбнулась ему. — Если ты меня слышишь, — обратилась она мысленно к Никите, — то не волнуйся, я же с смелый, она точно сможет нас защитить. Прежде чем нота сорвалась с ее губ, она увидела, как ворон встревоженно расправил крылья.